Романом Стеславич пытался подчинить себе и другие земли Южной Руси. После смерти в 1205 году Романом Стеславича его наследником стал старший сын Даниил, 1205-1264 годы жизни, которому тогда было лишь 4 года. Начался длительный период междоусобиц, в ходе которых поделить между собой Галицию и Волынь, пытались Польша и Венгрия. Только в 1238 году, незадолго до нашествия Батыя, Данилу Романовичу удалось утвердиться в Галиче. После завоевания Руси монголо-татарами, Данил Романович оказался в вассальной зависимости от Золотой Орды. Однако галицкий князь, обладавший большими дипломатическими дарованиями, умело использовал противоречия между монгольским государством и западноевропейскими странами. Золотая Орда была заинтересована в сохранении Галицкого княжества в качестве заслона от Запада. В свою очередь Ватикан рассчитывал при содействии Даниила Романовича подчинить себе русскую церковь и за это обещал поддержку в борьбе с Золотой Ордой и даже королевский титул. В 1253 году, по другим данным, в 1255 году Даниил Романович был коронован, однако католичество не принял и реальной поддержки от Рима для борьбы с татарами не получил. После смерти Даниила Романовича его преемники не смогли противостоять распаду галицкого волынского княжества к середине 14 века Волынь была захвачена Литвой, а Галицкая земля Польши. Новгородская земля Новгородская земля с самого начала истории Руси играла в ней особую роль. Важнейшей особенностью этой земли было то, что традиционное для славян занятие земледелием, за исключением выращивания льна и конопли, не давало здесь большого дохода. Главным источником обогащения крупнейших земельных собственников Новгорода, бояр, была прибыль от продажи продуктов промыслов, бортничества, охоты на пушного и морского зверя. Наряду с издревле жившими здесь славянами в состав населения Новгородской земли входили представители финно-угорских и балтийских племен. В XI-XII веках новгородцы освоили или южное побережье Финского залива и держали в своих руках выход Балтийское море. С начала XIII века новгородская граница на западе шла по линии Чудского и Псковского озер. Важное значение для Новгорода имело присоединение обширной территории Поморья от Кольского полуострова до Урала. Новгородские морские и лесные промыслы приносили огромные богатства. Торговые связи Новгорода с соседями, особенно со странами Балтийского бассейна, окрепли середины XII века. На запад из Новгорода вывозились меха, э, моржовая кость сало, лен и прочие предметами вывоза на Русь были сукна, оружие, металлы и прочее но несмотря на размеры территории новгородской земли, ее отличали невысокий уровень плотности населения сравнительно малое по сравнению с другими русскими землями число городов все города, кроме младшего брата Пскова обособившегося с 1268 года заметно уступали по численности жителей и своему значению главному городу русского средневекового севера, господину великому Новгороду. Экономический рост Новгорода подготовил необходимые условия для его политического обособления в самостоятельную феодальную Боярскую республику в 1136 году. За князьями в Новгороде остались исключительно служебные функции. Князья выступали в Новгороде в качестве военачальников, действия их находились под постоянным контролем новгородских властей. Право князей на суд было ограничено, покупка ими земель в Новгороде запрещена, получаемые ими доходы с определенных за службу владений строго фиксированы. В середине XII века новгородским князем формально считался великий князь Владимирский, но до середины XV века он не имел возможности реально влиять на положение дел в Новгороде. Высшим органом управления Новгорода являлась вече, реальная власть была сосредоточена в руках новгородского боярства. Три-четыре десятка новгородских боярских фамилий держали в своих руках более чем половину частно владельческих земель республики, умело используя в своих интересах патриархально демократические традиции новгородской старины. Не упускали из-под своего контроля власть над богатейшей землей русского средневековья. Из среды и под контролем боярства осуществлялось избрание на посты посадника главы городского управления и тысицкого главы ополчения. Под боярским влиянием происходило замещение поста главы церкви архиепископом. В ведении архиепископа, архиепископа находилась казна республики, внешние сношение Новгорода, право, суда и прочее. Город делился на три, позже пять частей, концов, торгово-ремесленные представители которых наряду с боярством принимали заметное участие в управлении новгородской землей. Для социально-политической истории Новгорода характерны частые городские восстания 1136, 1207, 1228, 1229 и 1270 годы. Однако к принципиальным изменениям строя республики это движение, как правило, не приводило. В большинстве случаев социальные напряжения в Новгороде умело использовали в своей борьбе за власть представители соперничающих боярских группировок, которые руками народа расправлялись со своими политическими противниками. Исторически сложившаяся обособленность Новгорода от других русских земель, имела важные политические последствия. Новгород неохотно участвовал в общерусских делах, в частности в оплате дани монголам. Самая богатая и большая на территории земля русского средневековья, Новгородская, не смогла стать потенциальным центром объединения русских земель. Правящая в республике Боярская знать стремилась к защите старины, к недопущению каких-либо изменений в сложившемся соотношении политических сил внутри новгородского общества. Усиление с начала XV века в Новгороде тенденции к олигархии, то есть узурпации власти, исключительно боярством, сыграло роковую роль в судьбе республики. В условиях усилившегося середины середине XV века наступления Москвы на новгородскую независимость значительную часть новгородского общества, в том числе не принадлежащая к боярству земледельческая и торговая элита, или перешла на сторону Москвы, или заняла позицию пассивного невмешательства. Третье. Культура. Эпоха феодальной раздробленности была временем дальнейшего развития древнерусской культуры. Продолжали сохраняться и развиваться общие традиции и принципы, сложившиеся в период существования единого государства. На виду с этим в различных землях и княжествах шел процесс формирования местных художественных школ в литературе, архитектуре и живописи. Важнейшим культурным центром Руси XII-XIII веков стала Владимира Суздальская земля. Правители этой земли не жалели сил и средств на строительство религиозных и светских сооружений. Белокаменные Владимирские храмы, Успенские и Дмитриевские... Церковь Покрова на Нерли, великолепные соборы Суздаля, Юрьева, Польского стали образцами для других русских земель. Во Владимиро-Суздальском княжестве перед зодчими ставилась цель создания величественных монументальных сооружений, выражающих идею могущества княжеской власти. Иные задачи стояли перед мастерами в новгородской земле. Новгородская элита, на деньги которой строились церкви в этой части Руси, предпочитала более скромные по внешнему виду храмы и молильни противоположность строгой простоте наружных стен новгородских церквей внутренность храма покрывалась многоцветной фресковой живописью. Высокого уровня развития в этот период русской истории достигает ремесло. Широко известные великолепные по качеству изделия русских оружейников, качужников, стеклодуов, ткачей. Выдающимся феноменом мастерства русских средневековых ювелиров стали изделия, выполненные в стиле знаменитой киевской перегородчатой эмали. Наиболее известным литературным памятником Руси XII века справедливо считается знаменитое слово о полку Игореве, чье содержание проникнуто сознанием необходимости единения русской земли, прекращения братоубийственных распрей и междоусобиц. Следует упомянуть также о молении Даниила Заточника сочинении на морально-этические темы, созданном в 20-30-е годы XIII века в Суздальской земле. Важным жанром литературы продолжало оставаться летописанием. Эпоха феодальной раздробленности была временем дальнейшего экономического и культурного развития русских земель. К началу XIII века, по мнению историков, можно говорить о складывании в Восточной Европе как важного этнокультурного целого древнерусской народности. Однако русская земля не была надежно защищена от сильного вмешательства извне. Если русские княжества более-менее успешно противостояли половецким кочевникам на юге и крестоносцам на западе, то они совершенно оказались не готовы дать отпор хлынувшим с востока в 13 веке войскам Чингисхана и его наследников.